Глава 4. В один ненастный октябрьский день, большой, роскошно меблированной столовой Ивана Ильича Миртова, собралось к завтраку все его семейство. Жена его, Татьяна Алексеевна, довольно молодая, очень красивая дама, лениво наливала кофе из большого серебряного кофейника. По правую руку ее сидели две худенькие, стройные девочки, лет 12-13 одетые самым безугоризненным изяществом. под них помещалась француженка гувернантка очень живая, бойкая, молодая особа, о чем-то горячо спорившая с мальчиком лет 15, сидевшим по левую руку матери и отвечавшим своей собеседнице полунасмешливым, небрежным тоном. Его гувернер, важный, солидный немец, видимо, не одобрял поведение своего воспитанника и бросал на него сердитые взоры. Но мальчик не обращал на это ни малейшего внимания. На другом конце стола Иван Ильич прихлебывал кофе с большой фарфоровой чашки, углубившись в чтение газеты. В передней раздался звонок. «Довольно, Жорж, перестань!» остановила сына Татьяна Алексеевна, верно, дядя приехал и привез с собой маленькую дикарку. О, это интересно! Жорж повернулся к двери, и глаза всех присутствующих обратились туда же. Через несколько минут в комнату вошел Матвей Ильич, держа за руку Аню. Бедная малютка составляла странный контраст со всею обстановкой у комнаты и со всеми лицами, сидевшими в ней. Длинное байковое платье, сшитое бабушкой, было очень тепло и удобно для дороги, но не отличалось ни малейшей красотой. Волосы ее растрепались под теплой шапочкой, снятой ею передней, и падали беспорядочными прядями на лупы глаза ее. Ноги ее, обутые в шерстяные чулки, и войлочные валенки, казались непомерной величины, а рук ее не было видно из-под длинных рукавов платья. «Ну вот, честью представить вам мою дочь. Прошу любить да жаловать», — произнес Матвей Ильич, подводя сконфуженную и сильно покрасневшую девочку своей невестке. «Татьяна Алексеевна ласкова». С оттенком сострадания поцеловала Аню. Иван Ильич покровительственно погладил ее по голове. Гувернантка оглядела ее с ног до головы и с некоторым ужасом воскликнула. «Боже, бедное дитя!» Девочки смотрели на приезжую, как на какого-то курьезного зверька. Жорж первым заговорил с ней. «Позвольте мне представиться вам, — произнес он, — отреживая ей с комической важностью низкий поклон. «Ваш кузен Жорж Миртов, не угодно ли вам сесть подле меня на этот стул и покушать? Я по опыту знаю, как приятно съесть после дороги кусочек горячего мяса и рекомендую вам заняться этим делом». Аня поняла очень мало из речи своего кузена, но навидела, что он подставил ей стул, что он наложил ей на тарелку вкусного кушанья и приглашал ее утолить голод, и она почувствовала к нему признательность. Между взрослыми начался по поводу ее оживленный разговор на французском языке. Все сожалели о том дурном воспитании, какое получала до сих пор девочка, ужасались ее невозможному костюму и ее полному неумению держать себя. Аня, конечно, не понимала ни слова из этого разговора, не понимала даже, что речь идет о ней, и, проголодавшись с дороги, самым неизящным аппетитом кушала все, что Жорж подкладывал ей на тарелку. Матвей Ильич спрашивал невестку и гувернантку заняться бедной малюткой и сделать ее более похожей на ребенка. А Татьяна Алексеевна и француженка... Жаром обещали ему приложить все старания к ее перевоспитанию. Это перевоспитание началось в тот час после завтрака. Гувернантка увела Аню к себе в комнату и там занялась ее туалетом. С помощью небольшой переживки одной из старых платьев-кузин пришлось девочке в пору. Гувернантка усердно вымыла ей лицо, шею руки, душистым мылом, подстригла, припомадила и туго перевязала ленточкой ее волосы, обул ее в новенькие приунеяльевые сапожки и в таком виде с некоторой гордостью представила Татьяне Алексеевне. «Ну вот, теперь на что-нибудь похоже», — заметила тетка, одобрительно осматривая девочку. «Может быть, Аня действительно была в это время на что-нибудь похожее?» Но надо сознаться на что-нибудь весьма некрасивое. Голубое кашемировое платье выказывало гораздо реще деревенского сарафана грубость кожи девочки и красноту ее рук. Зачесанные назад и крепко перевязанные волосы придавали какое-то странное, неестественное выражение ее лицу. В глазах ее вместо оживления, каким они блистали в деревне, Виднелось какое-то тяжкое недоумение. Губы ее складывались в плачевную гримасу. Туго затянутый лив платье стеснял ее движение. Она едва смела ступить в своих новых сапожках на высоких каблуках. Ей все казалось, что она сейчас упадет. — Тетя, можно мне теперь снять все это? Робким голосом спросила она, простояв несколько минут, Перед Татьяной Алексеевной и надеясь, что весь этот мучительный костюм надет на нее только на время, на показ как снять, глупенькая, удивилась Татьяна Алексеевна. Что же ты наденешь? Неужели свои деревенские лохмотья? Нет, душечка, здесь у нас ты будешь всегда одета прилично. Пойди теперь с в комнату твоих кузин и постарайся вести себя. Как следует барышне. В деревне Аня сердилась и топала ножкой, когда ее называли барышней. Если ей предлагали сделать что-нибудь очень неприятное, она кричала «Я не хочу!» и убегала прочь. Но здесь это было невозможно. Во-первых, новость и необычность обстановки сильно смущали ее. Она не могла свободно говорить со всеми этими людьми, которые были так не похожи на людей, окружавших ее до сих пор. Она как-то инстинктивно понимала, что ласковость в обращении этих людей не была полной любви, ласкою ее бабушки что под этой ласковостью скрывалась настойчивость, против которой ей нельзя бороться. И она не пыталась бороться. Она спокойно последовала за гувернанткой в комнату своих двоюродных сестер, покорно подвергалась их насмешкам над ее некрасивой наружностью, покорно сложила руки, как учила гувернантка, и покорно просидела целый час на стуле, пока Варя и Лиза брали урок французского языка. Она чувствовала себя как будто под влиянием какого-то тяжелого, давящего сна, от которого она не имела сил освободиться. Иногда в голове ее мелькала мысль, «Это все сейчас пройдет, сейчас их никого не будет». Но все не проходили они, не исчезали, а напротив заставляли девочку и стоять, и сидеть, и ходить не так, как она привыкла и как ей было удобно, а та, как им казалось, лучше и приличнее. Впрочем, если бы на удобный костюм и не беспрестанные замечания гувернантки, твердо решившей отучить свою новую воспитанницу от мужичьих манер, а Ане, может быть, понравилось бы ее новое жилище? Там было так много неизвестного, интересного для нее. Она никогда в жизни не видала таких огромных высоких комнат, не сидела в таких мягких красивых креслах. Она и не понимала назначения тысячи хорошеньких безделок, лежавших повсюду. Ей очень хотелось многое потрогать, пощупать и даже полезать языком. Но, к сожалению... Строгая гувернантка не сводила с нее глаз, и при ней девочка едва смела шевелиться. Перед обедом Татьяна Алексеевна показала ей несколько кусков красивых материй, из которых ей должны были шить платья. «А сарафан будет у меня? Хоть один?» — спросила девочка. «Нет, дружок, в Петербурге девочки не носят сарафана». «Ты уж лучше не думай о них. Посмотри, какую миленькую шляпку я тебе купила». Аня печально дала надеть на себя шляпку, украшенную бантами и перьями, и безучастно поглядела в зеркалу, которому подвела ее тетка. Личика, глядевшая на нее из этого зеркала, казалась ей каким-то чужим, незнакомым, совсем не похожим на то, которое весело смеялось ей, из маленького бабушкиного зеркальца. К обеду приехал Матвей Ильич с целым магазином самых разнообразных вещей. Во-первых, он накупил Ане множество великолепных игрушек. Во-вторых, он привез всем домашним подарки, чтобы, как сам он выразился, им не так скучно было возиться с его маленькой дикаркой. У Ани глаза разбежались от удивления при виде всех вещей, накупленных ей отцом. Она едва смела прикасаться к богато наряженным куклам. Особенно кукла, закрывавшая глаза и довольно внятно произносившая «папа-мама», внушала ей некоторый ужас. Ей страшно было брать в руки тоненькие, изящные чашечки и тарелочки составлявшие кукольное хозяйство а когда отец показал ей прелестный туалетный столик с зеркалом и всеми туалетными принадлежностями куклы модницы она пришла в полное недоумение зачем же это что же с этим делать с удивлением спрашивала она рассматривая миниатюрные щеточки гребеночки крошечные флакончики с духами и баночки с помадой. Старшие смеялись над ее недоумением. Авария и Лиза, которые сами не прочь были поиграть в красивые игрушки, и после подарков дяде стали добродушнее относиться к маленькой дикарке, обещали объяснить ей употребление всех незнакомых ей вещей. «Только, пожалуйста, говорите со мной по-русски. Я ведь не понимаю, по-вашему». — попросила Аня. Татьяна Алексеевна разрешила детям говорить с Аней первый месяц по-русски, пока она немножко привыкнет и к ним, и к французскому языку, и конец дня прошел для девочки веселее началом. Кузины показывали ей все свои вещи, играли с ней, и, занимаясь ее игрушками больше, чем ею самой, не смеялись над ней. Вечером Когда пришло время ложиться спать, случилось одно обстоятельство, крайне удивившее Аню. В комнату вошла молодая девушка, про которую она тотчас же подумала. Это верно, барышня, какая она нарядная. И почтительно поклонившись гувернантке сказала. Матвей Ильич наняли меня ходить за маленькой барышней. Я пришла раздеть их. Гувернантка указала ей Аню, и она поднялась раздевать ее так осторожно и деликатно, как будто она была хрупкая парижская куклой, не умевшая шевелить ни ногами, ни руками. При этом горничная беспрестанно говорила самым почтительным голосом «Позвольте, барышня, не угодно ли вам, барышня?» Так что девочка, никогда в жизни не видавшая подобного обращения, была окончательно смущена. «Не нужно, я сама!» — говорила она, стараясь поскорее расстегнуть пуповицу своего платья платье и развязать тесёнки юбок. «Не извольте беспокоиться, барышня!» — отвечала горничная. «Я вам всё развяжу. Пожалуйте сюда. Сядьте на кроватку. Я вам разую ножки». «Да не надо! Я сама умею разуваться!» — чуть не со связами возражала Аня. «Зачем же самим? -с? Уж...» Позвольтесь, я вам все сделаю с... А несовестно было спорить с нарядной барышней. Она покорно протягивала ей руки и ноги, краснее при этом, до да горней волос. До сих пор еще никто никогда не служил ей. Бабушка и няня иногда раздевали ее, когда она засыпала одетую, или помогали ей в том, чего она сама не умела сделать, но и она со своей стороны указывала им разные мелкие услуги, эти взаимные услуги вызывались взаимной любовью, желанием оказать взаимную помощь. Они доставляли удовольствие и тому, кто их оказывал, и тому, кто их принимал. Они не могли смущать так, как смутила неопытную девочку почтительная услужливость горничной. «Верно они думают, что я совсем глупенькая». Ничего сама не умеют делать. С некоторой обидой думала Аня, спеша спрятаться от этой услужливости под мягкое шелковое одеяло, покрывавшее ее нарядную петербургскую кроватку. Но нет, она напрасно обиделась. Варя и Лиза были старше Они-то уж, конечно, умели снять платье и башмачки, а между тем... К ним также подошла нарядная барышня и начала раздевать и разувать их. Причем они несколько раз сердито кричали на нее и бросали свои вещи чуть ли не в лицо ей. А она говорила с ними вежливо и почтительно. «Как здесь все странно», — думала Аня, закрывая глазки и приготовляясь заснуть. «Совсем не так, как у нас в деревне».